Третье. Процесс обучения должен быть направлен на решение проблем. Зазубривание порицается. Четвертое. Образование – это сама жизнь. Человек должен учиться на всем ее протяжении. Пятое. В процессе обучения должно быть обеспечено сотрудничество со сверстниками, соперничество между учащимися, допускается как исключение. Шестое. Человек развивается в социальной среде, поэтому образование и демократия неотделимы друг от друга. Японцы стали было усваивать доктрину Дьюи, но быстро убедились, что она во многом не укладывается в их концепцию образования и даже противоречит устоявшимся социальным ценностям. Так, привыкнув к неоспоримой роли авторитета учителя, многие даже ярые сторонники Дьюи не могли принять идею о том, что учитель должен оставаться на втором плане, а ученик руководить им. Кроме того, Дьюи, как мы видели, резко выступал против зазубривания, то есть против того самого сложившегося на востоке стиля обучения, в рамках которого «зазубриванию» всегда отводилась ведущая роль. Сам Дьюи объяснял на лекциях, что его положение в основном относится к европейской цивилизации. Так или иначе, многое в его доктрине вызывало резкую критику. Вместе с тем, ряд положений совпадал с основными идеями японской философии образования. В основном это идеи а. о непрерывном образовании, б о недопущении соперничества между отдельными учащимися, в. о необходимости социального воспитания. Именно эти идеи и получили наиболее полное освещение в японской печати. В 1945-1946 годах, в период доминирования в Японии американских взглядов на систему образования, доктрина Дьюи оказалась на авансцене. В учебных заведениях стали распространять методы обучения, которые обеспечивали полную инициативу учащихся, например, метод проектов, заключающийся в том, что учащийся сам выбирает себе какой-то проект, а учитель помогает ему реализовать его. Соответствующую направленность обрела и подготовка учителей, и администрации учебных заведений. В 1955 году в Японии была создана Педагогическая ассоциация имени Дьюи. Выпускалось много специальных статей, брошюр, монографий. Тем не менее, к концу 50-х годов слава Дьюи померкла. Причина вполне понятна. Его доктрина в целом все-таки слишком далека от чисто японских представлений о содержании образования. Сказалось, как признают сами японцы, и аргументированная критика доктрины советскими педагогами. Японцы начали присматриваться к советской педагогике и школе еще с 20-х годов. Им импонировали идеи Крупской о воспитательной работе в школе, о политехническом образовании. Однако засилье в японских учебных заведениях западных доктрин не оставляло места для популяризации советских идей. В послевоенные годы многие японские педагоги стали все настойчивее высказывать мысль о том, что по вопросам образования у них больше общего с русскими, чем с американцами. Толчок к пониманию теории и практики образования в нашей стране дала опубликованная в 50-х годах книга Токумицу Ягава. Философия образования в СССР. В 50-х, 60-х годах вышли работы и других авторов на эту тему. Вскоре были организованы поездки советских педагогов в Японию, а японских в Советский Союз. Наши педагоги, к своему удивлению, заметили, что японская и советская школы имеют много общего. Классно-урочная система... Обязательное посещение занятий, экзамены по прослушанным курсам, наполнение классов 40-45 учеников в классе, унификация классных групп, отсутствие дифференциации по способностям, как, например, в США, перенесение центра тяжести в учебном процессе на педагога, централизованное управление школой и так далее Для наших педагогов довольно неожиданным явилось то обстоятельство, что в японских школах нашли отражение идеи луначарского о гармоничном образовании личности, включающем в себя, как известно, вопросы интеллектуального и физического развития, морального воспитания, эстетического и художественного совершенствования».